Я приеду на машине без всяких там мигалок и госномеров, что и вам советую». И назидательно добавил. «Скромнее надо быть, господа, неприметнее. В глаза народу не лезть со всеми этими автоприбомбасами. Понятно? Что, непонятно? Где такие машины тебе и ранену взять? Господа, да выйдите на улицу погулять. Поднимите руку, остановите такси» а у Рамстера я вас подхвачу. У меня есть машина на все случаи жизни. И пусть будет под рукой этот твой, ну, ты знаешь, кого я имею в виду. Сосновский положил трубку и пробормотал. хобленившиеся засранцы! Невидимые миру слезы. Команда Страхова действовала быстро и эффективно. Цель была ясной – сбор информации. И они ее выполняли, используя свои личные журналистские связи, официальные контакты, слухи среди журналистской братьи. Вскоре Юрий Фомин доложил, что Сосновский контролирует в той или иной степени две центральные газеты, слывшие независимыми 12 региональных изданий волну на радио и канал на телевидении, созданный для пропаганды достижений национальной культуры. Банкир поддерживал, то есть финансировал, несколько радиостанций в крупнейших городах России. У него было свое, конечно, зарегистрированное на подставных лиц, небольшое издательство с мощной полиграфической базой издательство до поры не активничало, а выпускало небольшое количество нейтральных в политическом плане брошюрок. Стихи малоизвестных поэтов, и на него никто не обращал внимания. Но существует, ну и ладно. Вреда от него нет. Самое любопытное, и это показал анализ, что все средства массовой информации, контролируемые Сосновским, не проявляли политической активности. О самых острых событиях писали как-то отрешенно, без эмоций. Но в целом это была уже сложившаяся информационная империя, которая принадлежал значительный кусок информационного поля. На Западе такую империю без четко заявленных позиций обычно называют дремлющей, законсервированной. Наступает время, и она по общей команде Начинает активное действие. Даже очень примерные подсчеты показывали, что под информационным влиянием газет, радио и телепередач, управляемых Сосновскими и его соратниками, могут оказаться сотни тысяч человек. До какого времени будет дремать это самое современное оружие? У Страхова было на этот счет свое мнение но он хотел иметь факты, а не гадать на кофейной гуще. Анатолий Юркин сообщил, что шесть охранных фирм и агентств так или иначе находятся под влиянием Сосновского и Мясницкого. Они создавались на деньги Сосновского, якобы для охраны его офисов и иного имущества, и во многие из них вошли люди Мясницкого, члены Радикально-Социалистической партии России. «Скорпион» был главной среди этих боевых ячеек. Его глава, Еремей Баранов, в прошлом полковник ВДВ, мог отдавать приказы другим агентствам и охранным фирмам. Командовал личной охраной Сосновского, набранной из профессионалов, прошедших службу в ВДВ, или командах специального назначения – тоже бывший полковник Игнатов. Общая численность подготовленных людей, умеющих хорошо обращаться с оружием и прошедших испытания смертью в Чечне и других горячих зонах, была такова, что они могли надежно прикрыть сразу десятки важных объектов или овладеть внезапным штурмом, хорошо укрепленными зданиями. Ленинские указания о том, что надо в первую очередь брать банки, почту, телеграф, давно устарели. Банки были бастионами, на которые вообще никто не смеет посягнуть. Они сами укажут, что брать. Первостепенное значение теперь приобретали центры управления и связи.